Глава шестнадцатая. Черное небо, черная скала, черный ветер. Я хотела бы рассмеяться, но знала, эта пропасть обязательно рассмеется в ответ кровью. Вино покорно обжигало горло: задавить, утопить, и крик, и смех, и плач. Первый кувшин полетел с обрыва. Так высоко, что ни звука. А я хотела услышать его предсмертный треск: миг и осколки. Миг и тишина. Моя рука легко отпустила его. Моя рука легко схватила второй кувшин. Если бы только вино могло стереть, размыть, выжечь, заставить захлебнуться в крови. Я опустилась на землю, холодная, немая, на краю. Ночь молчала. Ночь тоже смеялась. И пусть. Рука дрогнула, и вино расплескалось. Холодные капли на моем лице. Будто я правда плакала, Будто я могла плакать. Беззвучный смех разорвал губы. Я закрыла глаза и вылила остатки на лицо. Смыть все. Нежный запах. Горечь защемила зрачки. Запах сливы. Как только Джуфей догадался. Как только случайность еще могла посмеяться надо мной. Вернуться в хэши под наше дерево, чтобы лепестки тонкими крыльями касались лица, чтобы наставница тихо перебирала струны, чтобы струны все еще звучали, чтобы я все еще была глупой, самонадеянной девочкой. И хорошо. Хорошо, что та девочка думала мало. Глупая, глупая, глупая. И хорошо, что глупая. И хорошо, что она всегда отметала мысли о будущем. Когда Гауфэнь сумеет, когда умень вернется, увидеть его, коснуться его, встать рядом с ним, достаточно. Тогда дорога к нему казалась бурлящим потоком, пытающимся заглотнуть меня. Что мне мост Хауянь, что мне дядя, что мне эта холодная земля, что мне кипящая здесь ненависть? Только бы дойти. Папа, я дошла. Папа, я вернулась. Папа, он даже не может так просто убить меня. Папа Синфу жив, и я жива. Папа, только почему ты умер? Почему ты не спас его? Почему я была слишком юна и слаба, чтобы спасти его, унести его, забрать его? Зачем ты умер так быстро? Почему ты не смог удержать власть? Почему я не смогла удержать его в той реке? Он ненавидит тебя. Он верит в то, что ты отказывался принять. Он умрет за то, во что ты отказывался верить. Он больше не твой сын. Он наследник убалина. У него не будет светлого неба и чистого смеха. Все, чего ты боялся, его кровь уже впитала. Все, что ты ненавидел, его единственное спасение. Все, что ты считал ложью, для него звучит единственной правдой. Разве я смогу увести его отсюда? Разве я смогу забрать его? Разве он пойдет со мной? Куда бы я ни забрала его, куда бы ни спрятала, разве я смогу укрыть его от того, что уже зажгли в нем? Сбежать от уба Алина, от прошлого, от воспоминаний. Да, но от этой веры и горящего пламени в его зрачках. Его дом, его вера, его дрожь, восторг, страх. Что я должна делать? Что я могу сделать? Ты не его семья. Я не его семья. Он не виноват, что он все, что у меня осталось. Он не виноват, что мой единственный дом – воспоминания. Он не виноват. Не виноват. И ты не виноват. Только мне больно. От мысли, что тот, кем он вырастет здесь, с легкостью убил бы тебя, а ты бы, наверное, убил его. Моя рука нащупала третий кувшин и поднесла к губам. Джуэр. Мои глаза распахнулись. Байсин. Он сидел рядом. Его рука касалась моего лба. Я не чувствовала его холодных пальцев. Я знала, что мой воспаленный рассудок просто вновь зовет его ко мне. Он не ждет тебя. Он совсем не знает тебя. Обалин воспитал его своим наследником. Боюсь, он, как и все, считает своего отца отступником и изменником. Да, ты говорил. Ты говорил мне это в хаши. Да, ты был прав. Да, ты знал. Ты все знаешь. Только я все равно отвечу тебе так же. И что же? Что с того? Я резко поднялась и замерла. Я всего лишь хотела коснуться его, а он исчез. Лучше бы он посидел здесь еще пару мгновений. Лучше бы он приказал мне быть сильной. Лучше бы он молчал и смотрел, как тогда, когда просил вернуться с ним. Лучше бы я больше никогда не думала о нем. Лучше бы я не думала. Лучше бы он не исчезал. Лучше бы все исчезло. Лучше бы сливы никогда не отцветала. Лучше бы я никогда не слышала ее аромата. Лучше бы, лучше бы. Я вновь легла на землю. Черное небо. Холод пропасти. Холод кувшина. Холод моего дыхания. И что же? Что из этого? Не допивая вино, я бросила кувшин с утёса и закрыла глаза. Мысленно я летела с ним мимо острых камней, мимо застывших выступов, мимо уснувшей зелени ко дну. Треск, осколки. Я открыла глаза. Я все еще была достаточно сильной, чтобы мысленно коснуться дна пропасти и не спрыгнуть в нее. Отец был мертв. Мой брат был жив. Я была жива. А раз я поклялась синфу, что не стану, как наш отец. Я должна сдержать обещание. Я не наш отец. Я не умру, как умер он. Я буду сильнее его. Я поднялась с земли. Меч впился в мою ладонь, но я была сильнее. Пусть я глупа. Пусть я смела верить, будто сумею обмануть всех, сумею забрать брата и исчезнуть. Быть глупой не страшно. Страшнее поддаться страху. Рывок. Меч вспыхнул. Мой брат хотел, чтобы я осталась здесь. Мой брат верил лишь словам убалина Алина и заветам предков. Мой брат был еще слишком мал. Отец думал, стоит ему закрыть глаза, и огонь исчезнет. Отец не смог никого спасти. Отец не сумел погасить пламя. Теперь в нем предстояло сгорать его сыну. «Фуэр, я и правда не стану им. Я буду смелее. Что должно быть открыто, будет открыто. Что должно сгореть, сгорит. А что сжигает тебя, я испепелю первый. Клянусь».